Глава четвертая Место этой главе, конечно, в предыдущей части, потому что, выйдя из лачуги-могильщика, наши герои Козловский и Люберов немедленно приступили к исполнению задуманного. Напоили крепкоградусным зельем кладбищенского сторожа, поставили на стол могильщика ядской еще одну бутыль браги, а из его и позаимствовали профессиональный инструмент лопаты. Но автор решил рассказать об этих событиях в конце книги по вполне понятным причинам. Наше повествование шло параллельно. Две тайны. Два клада, а если их нашли в одно и то же время, то пусть и в романе эти два столь важных события стоят рядом. Не будем смущать читателя подробным описанием того, как наши герои глубокой ночью вскрывали могилу Виктора Сюрвилля. Одно, скажу, работа-то была им очень не по нраву. У людей разные отношения к кладбищу. Иные относятся к родным могилам так, словно это неотъемлемая часть их жизни. Ходят на кладбище чуть ли не каждый день и, сидя в скромном полисаде беседуют спокойно, плачут. А потом с истовой деловитостью начинают окучивать цветы. И обновлять краску награде, подрезать сухие ветви на кустах. Есть любители просто погулять по кладбищу, почитать эпитафии, отдать дань высокому стилю, скорбеть о чьей-то неведомой рано загубленной жизни и умилиться мраморному ангелу, что оплакивает ушедшие из мира души, к которым когда-то присоединится и их душа, пребывающая пока здоровым, краснощеком и легкомысленным телем. Родион кладбище не любил, может быть, потому что посчастливилось ему не похоронить пока ни одного близкого человека, ни родителей, ни сестер, ни братьев, а потому считал он пустым воссоздавать среди могил образ живого человека. Кто в гробу лежит? Да никто. Камзол с башмаками. Но одно дело отвлеченно рассуждать на эту тему, и совсем другое — отправиться ночью на кладбище с лопатой. Матвей поступил проще. Чтобы отогнать от себя ненужные переживания, он выпил у деревенского корчмаря бутыль из вина, а другую прихватил с собой. — Смотри, Матвей, напьешься. Опять твоя ладья даст течь, и нитки судьбы размахрятся. Вдруг нам с кладбище придется улепятывать во все лопатки? — Если такое приключится, ты меня брось. Поляки пьяного человека никогда не обидят, даже если он меж могил валяется. А трезвым я в лицо покойного сюрвили смотреть отказываюсь. Гнусная эта вещь, в тревожить. С погодой им повезло. Когда лошадей съедлали и лил дождь, а подъехали к кладбищенской ограде, повалил снег. Первый в этом году. Не долетая до земли, он таял. Ветер дул резко порывами. Потом вовсе стих. Словом, погода была такая... Какую хороший хозяин и собаку из дома не выгонит. Правда, плохой выпустит. Во всяком случае, уже на кладбище привязался к ним рослый ушастый пес. Матвей отгонял его, боялся, что выть начнет, но пес наблюдал за их работой в полном безмолвии. Позднее, вспоминая эту страшную ночь, Матвей говорил, что не иначе душа Сюрвиля на время переместилась в бездомного пса. И он приходил посмотреть, как обойдут все могилы. — Главное, факел не зажигать, — увещевал друг Родион. — От нас как Шамбера примут за привидение. — А он у тебя есть, факел-то. А вот хлебни, а то потом из могилы не выйдешь. нам золото наверх подымать. — Ты так уверен? — Я вот, например, нет. Работай. В этот момент лопата ударился о крышку гроба. Догадка Матвея оказалась верной. Они нашли, что искали. Мешки с деньгами лежали рядом с гробом. У Виктора Сервиля в ногах в специально вырытой нише. Мешки были плотные, узкие и длинные. Перехваченные бечевкой они походили на связку неправдоподобно толстых колбасок. Таких связок было три. Удобные транспортировать, и наверх поднимать. Понятно, что золото в связке Шамер уже потом упаковал. Те самые три дня между нападением на карету и его появлением на кладбище. Матвей вдруг представил, как Шамбер страшно торопясь, сбил бутылки и сливал вино вместе с золотом. Куда? Наверное, в растительную на земле попону. Может быть, в сапоги, снятые с убитого гайдука. Потом разбил бочонок. В нем находилось главное богатство. Луидоры в горлышко бутылки не пролезут. Да и тяжело в одиночку. тот многобудовый груз украсть, упковать и спрятать. Родион стоял наверху, поднимал золото. Матвей подавал мешки снизу. Один раз отступился, и к его ужасу крышка гроба поехала вбок. Матвей, отведя глаза поспешно, поставил ее на место. От холода он не чувствовал рук, а спине было жарко. Работали они с Родионом как одержимые. Вроде все... Матвей уцепился за льёвку. — Тащи! Зарыв могилу, друзья укрепили крест, подровняли свежий холм, потом засыпали его мокрой листвой. Снег совсем уж по-зимнему падал хлопьями. Воздух заметно похолодало. Оба подумали, что, мол, хорошо бы их снег прилежал весь день, тогда их художество не сразу будет заметным. Вслух об этом говорить не хотелось. — Может, лошадей сюда пригоним? предложил шепотом ответить, — нет, Шамбер все один перетаскал, а нас двое управимся как-нибудь. Когда золото было погружено и туго привязано к седлам, друзья, не изговариваясь, помчались прочь, подальше от кладбища, костела и деревни. Тяжеловато было лошадям нести седоков и груз, а непривычно и к шпорам буян даже головой мотал негодующий. Сколько! — Верст отскакали, не сразу и сообразишь. Надо было дать лошадям отдохнуть. Они свернули в еловый лес, нашли ложбинку, запалили костерок, чтобы согреться. — Ась, ты осознаешь, что случилось? Мы золото нашли! — весело сказал Родион. — Осознаю! — буркнул Матвей. Сидя на поваленном стволе березом он счищал сапог глину. — Как ты догадался-то? Объясни, наконец! Родион еще перед походом на кладбище пытал друга. «Ну, почему ты думаешь, что зол должен быть в могиле?» Но Матвей или отмалчивался, или бросал с хмурым упорством. «А где ему быть?» «Я когда проснулся после попойки и увидел гору трупов, то мрачало совсем, голову потерял. А потом, перед тем, как всех в карету грузить, думаю, ведь надобно будет их документы предъявить, кому-то кто их хранить будет». Документов не было ни у кого. Видно, Шамбер каждого обыскал перед тем, как скрыться. Дескать, трупы, а кто, какие неведомо. Меня он не обыскивал, оставил при бумагах. Мол, Если при русском князе документ есть, тогда же неплохо. Пусть думает, что карета с русскими. Когда я паспорта искал у Виктора под подкладкой, нащупал бумагу. Достать ее не составляло труда в этой бумаге были польские фамилии и подробное описание где эти господа живут я эту бумагу с собой не взял не люблю я чужие тайны а тогда помнится подумал зачем мне лишние неприятности это тайная сюрвиля пусть с ним и в могилу уходит а потом у меня совсем из головы все выскочило то есть ты хочешь сказать что в петербурге об этом и не вспомнил я вспомнил Помнишь, Берон говорил, что в Варшаву от имени Сюрвили пришли два письма, и каждому из польских панов было отказано в деньгах. Но поначалу я не сообразил, что Шамбер этих варшавских адресов не знал, ему их надо было заполучить. Странно, что он не взял их сразу у мертвого сюрвиля. Говорю же, торопился. Все документы выгреб, а под подкладкой Жю кора пошарить не догадался. Может быть, Может, это помешало? Кажется, зачем золото из кареты выгружать? Проще покойников вынуть. И скачи себе на все четыре стороны. А нет. Могло такое случиться, что кто-то из нападавших жив остался. Или карету ждали. Словом, ему надо было как можно скорее увезти золото и стать его полновластным хозяином. А хорошая мысль написать в Варшаву пришла к нему уже в дороге. По-моему, логично. А? — Логично. И он вернулся в деревню и узнал, что некто вывез трупы из леса. Видимо, тогда он не предполагал, что это был некто я, иначе бы не удивился нашей встрече на балу. Он глаза вытаращил, словно покойник увидел. — Хочешь, продолжу, — не выдержал Родион. Он вернулся в деревню и узнал, что убитых похоронили. Он нашел могилу, но зачем ему золото в могилу взрывать? А куда ему девать такую тяжесть? В России он вести его не мог. И вообще главным для него было отвести от себя подозрения. Может, он вообще считал, что Сюрвиле похоронили как безымянного покойника? Где лежит француз, который в голову ранен? Могильщик ему и показал. А когда он могилу ночью разрыл, хотя труд адовый, он туда золото и спрятал. Скорее всего, он руководствовался простой мыслью — ближе положишь, легче найдешь. Жусакор Виктора на кладбище в темноте он обыскать не стал. Он очень торопился, а потому принес его влачу лачугу-могильщика, а там и вытащил нужные бумаги. Ну да, брать с собой чужой кафтан еще добыть таким нечеловеческим способом он не захотел и подарил его могильщику. Разговаривая с Родионом, Матвей развязал один из мешков, запустил в него руку и вытащил горсть монет. — Пересчитать хочешь? — усмехнулся Родион. — Могил и воняет. Матвей бросил монету назад в мешок. — А, говорят, золото не пахнет. ксианс мудрец предупреждал меня. Поиск справедливости приводит еще к большей несправедливости. — Ну что ж теперь? И справедливости искать не надо. — Надо, но по-умному. Родион почувствовал вдруг, как смертельно устал. — Понимаешь, Матвей, мы ведь, по сути, украли эти деньги. Они нам не принадлежат. — А кому не принадлежат? — Я думаю, Польше. ее избирателям. Матвей кинул головой. — Но мы с тобой стоим за августа. — В гробу я видел этого августа, — обозлился Радион. Знаешь, Родька, давай по-простому. За августа стоит наше отечество. А мы у него на службе. Стало быть, эти деньги принижат враждебной нам державе». «Это Польша тебе враждебная. Чем-то она тебе не угодила». «Да, не получается», — согласился Матвей. «Давай совсем по-простому. Мы с тобой добыли эти деньги, чтобы Берон от меня отвязался и не запихнул меня, а заодно и тебя опять в подвал. Справедливо?» «Справедливо», — согласился Родион. «Но если всмотреться, все не так просто». А и с ней Нам сейчас надо немедленно добраться до расположения русской армии, найти хотя бы какой-нибудь полк в деревне. Там мы берем карету, охрану им в Петербург. Все правильно. Карету с помощью наших бумаг мы получим. Но как же Елизавета Карповна? Голос голосе Родиона прозвучало искреннее участие. Ах, Лизонька, душа моя! Замотвей Матвеев задуманились. Я напишу ей письмо. — Обстоятельства чрезвычайные заставляют меня немедленно скакать в Петербург. Но знай, ангел мой, все мои помыслы с тобой, моя любовь к тебе, о, дева, ну и так далее. Я знаю, как написать. Но к кого, бедной девушке, она тебя ждет, тебя, не письма, то о ней подумай. Родька, не мотай душу. Светает уже, нам бы живыми добраться и золото довести. Через минут друзья уже были в седле. Ну, вперед, и, как говорят у них, поможет нам святая Мадонна. И, как у нас, говорят, спасет нас Матерь Божья, вперед.